Глава 69. На крыльях ветра. Какое-то время мы с Агатой просто разговаривали обо всем и ни о чем, пытаясь отвлечься от насущных проблем. Но я то и дело поглядывала на связной браслет, а кто-нибудь подаст сигнал. Но все молчали, и браслет молчал, и я только сильнее стискивала руки, сцепленные в замок перед собой. Жутко так выжидать развития событий и не представлять, в какую сторону они вообще будут развиваться. «Не волнуйся. Фьюри правда очень сильный маг», — сказала Агата, видя мое напряжение. «В обличии зверя он, конечно, вообще неимоверно крут, но он и сам по себе владеет множеством навыков, необходимых для сражений. Он и без магии способен на многое, с мечом наперевес. Да и один только его дар хранителя времени даст фору очень многим в любой схватке». Агата помолчала какое-то время, потом с улыбкой сказала. В детстве Фьюри обращался в яркого красного дракона. А потом он почернел, когда его магия Хранителя Времени вошла в полную силу, и два магических дара стали сильно конфликтовать. Такое бывает. Цвет чешуи драконов может меняться с возрастом и с развитием его магических способностей, которые могут повлиять даже на цвет глаз. Эх, как бы я хотела тоже быть с драконом. В детстве жутко обижалась на брата за то, что он может летать, а я нет. Мне тогда казалось, что я какая-то убогая и обделенная. «Сейчас больше так не кажется?» — с улыбкой спросила я. «Да нет, конечно», — махнула рукой Агата. «У меня свои таланты, некоторые из которых еще только предстоит открыть. У каждого из нас свой путь. К тому же...» Агата что-то еще говорила, но я ее не слышала, потому что резко почувствовала себя очень нехорошо. К щекам прилил жар, Воздуха стало не хватать, а в точке солнечного сплетения стало так горячо, что казалось, будто я сейчас начну плавиться изнутри. «Это что вообще такое? Дракон рвется наружу, что ли? Ластар, чтоб тебя, что происходит?» «Хозяину плохо», — коротко и без смешочков ответил дракон. «Что-то не так». Сердце сжалось от страха при этих словах, но я попробовала собраться с мыслями и настроиться на ментальную волну Фьюри, как этому учил меня наставник, нащупать некую ниточку, соединяющую меня с моим стражем и... Боль в правом боку была такой резкой и болезненной, что я охнула и согнулась пополам, держась одной рукой за бок, а другой за перила. Нет, с моим правым боком все было в порядке, вот только ментальная связь, которую я так остро нащупала, также могла передавать и телесные ощущения моего стража, и вот именно телесными ощущениями меня и накрыло, когда я попыталась мысленно наладить контакт с Фьюри. Белла обеспокоенно позвала меня Агата. Что с тобой, Фьюри? Что с ним? напряженно спросила Агата. Мне кажется, его сильно ранили. Я продолжала держаться за бок, который болел так, будто это меня сейчас пронзили мечом. Перед глазами потемнело, и на секунду я словно бы увидела происходящее глазами Фьюри, коридоры Академии Тори Уалдера, мельтешение вспышек заклинаний перед глазами, взмах меча, острая боль в боку, и самодовольное лицо карателя Вангелиса, замахивающегося еще раз. Звон клинков, застилающая глаза боль. «Сражаться еще можно, но долго ли там можно продержаться?» «Нет. Дальнейшие события происходили с моим сильным помутненным рассудком, но во всяком случае ответственность за них я явно нести уже не могла. Мысль о том, что Фьюри находился в смертельной опасности, вытеснила из меня напрочь страх неизвестности. Я даже подумать не успела, как начала оборачиваться в дракона». Я совершенно не была обучена его сдерживать в себе, а Ластар вместе со мной увидел раненого хозяина и принял единственное верное, по его мнению, решение – лететь на помощь. Это было очень больно, прям очень, трындец как больно. Тело, совершенно неподготовленное для таких диких трансформаций, выло от боли. Фьюри ни капельки не преувеличивал, когда говорил, что без подготовки у волшебника при трансформации в дракона может возникать ощущение, будто его кости сейчас ломают и сращивают заново. Скорее уж он сильно преуменьшал. И, пожалуй, если бы не наши активные тренировки с наставником с утра до вечера по раскачке моей магической искры и налаживанию энергетической связи с Фьюри, я бы такую жесткую трансформацию не выдержала. «Прости, крошка!» — услышала я голос Ластара. «Не хотел делать себе больно, но сейчас не время, медлить надо быстро!» Благодаря хоть какой-то магической подготовке я сумела вовремя абстрагироваться от боли и сосредоточиться на том, что всегда позволяло мне быстро переключаться на запахах. А запахи магии дракона сейчас окутали меня плотным облаком. Такие яркие, острые и очень приятные. Мне не с чем сравнить эти запахи, так как в обычной жизни мы с такими ароматами не сталкиваемся. Но я вот была тем человеком, кто различал запахи магии, и сейчас для меня это было спасение. Погрузившись в ароматы магии Архана, я максимально быстро пришла в себя и очнулась не около Фьюри, а еще на подлете к границе». Эту самую границу я в обличии дракона преодолела с легкостью, за секунду, успев лишь краем глаза отметить, что защитный барьер внизу частично прорвали, и неосейры ринулись в лакор. Количество вспышек заклинаний усилилось, снизу доносились душераздирающие крики. Что ж, кажется, счет битвы шел уже не на часы, а на минуты. В обличии дракона я не могла контролировать свои движения, меня вел Ластар. Я могла только бесконечно удивляться этому странному ощущению полета, свисту ветра в ушах. Могла осознавать, что моя персональная магия укрыла всего Ластара от чужих глаз, поэтому никто не бросился мне на перерез и не пытался подбить нас заклинаниями с земли. Я не знаю, как я делала это, просто чувствовала и видела внутренним взором, что моя магия такого яркого желтого цвета сплетается с зелеными всполохами магии Архана. Превращается почему-то в яркий голубой сгусток энергии, такой плотный, что спокойно распространял маскировочные чары на целого огромного дракона. На высоте драконьего полета защитный барьер был еще целый и невредимый, но ластар он был до одного места. Могущественный Архан легко прорезал крыльями волшебную материю и полетел дальше. Только Агата на моей спине недовольно проворчала, что-то неразборчивое, ощутив защитный барьер. Стоп. Агата? Я только сейчас, немного совладав с драконьей силой, поняла, что Агата все это время держалась на моей спине, схватившись за драконьи шипы. Наверное, она запрыгнула на меня сразу же, стоило мне обернуться в дракона и сигануть вниз со смотровой площадки астрономической башни». «Вот же бесстрашная дамочка!» «А ты что здесь делаешь?» Хотелось завопить мне, но вместо человеческой речи из моего рта, из моей пасти, вырвалось только устрашающее рычание. Вряд ли Агата могла понимать драконью речь, но она вполне могла уловить настроение дракона. «Ты как хочешь, а я тебя одну не брошу!» — воскликнула Агата, перекрикивая шум ветра. «Мы одна семья, а за семью я готова сражаться голыми руками». От ее слов как-то особенно приятно и горячо стало на душе. «Семья, надо же, у меня теперь, кажется, тоже есть семья. Но об этом я еще подумаю потом, когда мы справимся. Обязательно справимся с этими неосеерами, и у нас действительно будет повод собраться семьей и отпраздновать победу». Полет Ластара был стремительным. Одним мощным движением крыльев он с легкостью преодолевал большое расстояние. Холодный ветер приятно охлаждал разгоряченные крылья, и я даже поймала себя на мысли, что получаю ни с чем не сравнимое удовольствие от этого внезапного полета. Ластар тут же почувствовал мою смену настроения. «О да, крошка, обожаю это чувство полета, как будто я ветер! ар -р -р -р. И я понимала восторг дракона. Чутье Ластара, да и мой невероятно обострившийся в драконьем обличии нюх и щеки, вел меня в Академию Тори Уайлдера, куда я долетела в мгновение ока. Около Академии разразилась нешуточная битва. Я заметила несколько уже знакомых мне солдат равновесия, которые сражались с неусейрами, судя по их ярким зеленым глазам. Но основные сражения проходили внутри. Когда я ворвалась в Академию, попросту влетел в окно южного крыла замка, разбивая стекла – то попала как раз в самую гущу событий. Краем глаза я увидела Эрика, эффектно рассекающего мечом существ с яркими зелеными глазами, но я рванула дальше, в ту часть зала, где чувствовала присутствие Фьюри. Я увидела его сразу, и сердце мое сжалось от боли при виде его окровавленной рубашки. Что ж, во всяком случае он был жив, и меч держал в руке твердо, другой рукой прикрываясь защитными чарами». Но мне было видно, как он тяжело передвигается и тяжело дышит. Ранение не давало сражаться с привычной легкостью. Фьюри сражался с Ван Елисом, который не пускал его в соседний зал, туда, где и находились те самые треклятые часы, которые нужно было как можно скорее вырубить. Именно к этой парочке я и подлетела, неприятно шкрябнув когтями по кафелю. Видимо, маскировочные чары в этот момент с меня спали, потому что на меня обратили внимание эти вот неосейры, которых было так много вокруг. Существа, выглядевшие как люди, только с яркими зелеными глазами, двинулись в мою сторону, напоминая жуткие ожившие статуи. Глаза мертвые, лица будто каменные. Они на ходу меняли внешность, очевидно подстраиваясь под меня, отражая какие-то мои мысли, воспоминания. И как один все приняли облик Фьюри. «Ну вот, здрасте, приехали». Я мысленно взвыла от жуткой картинки, разворачивающейся перед моим взором. Представьте себе только, я наблюдала, как около десятка неосейров разворачиваются ко мне, принимают облик Фьюри и шагают в мою сторону с мечами наперевес и очевидным намерением напасть на меня. Тонкий психологический ход. Против любимого человека очень сложно сражаться и как минимум сложнее занести на него руку. А чей облик принимали неосейры, когда сражались против Юри? Вполне может быть, что он пропустил удар, когда увидел кого-то, например, в моем обличии. Ну, я бы точно могла пропустить удар, потому что я и сейчас замешкалась. Эти существа, от них сильно пахло тем самым запахом, который преследовал меня ранее в Салахе». Запах чего-то механического, металлического и запаха времени, чужого, украденного времени, за счет которого и работали эти механические создания. А еще от них исходил холод, как от двуликих карателей. Очень схожий страх и ужас, вгоняющий в состояние панической атаки. Что сказать, Салахский император весьма преуспел в создании армии своего рода новых карателей. Как бы теперь выкосить всю эту дрянь?